физик, сломавший ногу. Маша моделями вселенной выходит физик из ворот и вдруг упал, сломав коленный сустав. К нему бежит народ. Маша у ставами к нему подходит по твердя таблицу умножения. Студент подходит молодой. Девица с сумочкой подходит, старушка с палочкой спешит. А физик все лежит, не ходит. Не ходит физик и лежит. 21 января 1935 года.